и поспешно записывала. Потом, немного успокоившись, приступила к распределению ролей. Начались споры. Все главные роли хотел исполнить высокий светловолосый парень. Теперь уже видя, как тот с подлинно отцовской заносчивостью требовал себе главные роли, Сергей окончательно убедился, что это и есть Игорь Пересветов. Вскоре кто-то назвал его по имени, Сергей ждал, что Лена уступит Игорю, но она не уступила, и роли были распределены справедливо. Следя за Пересветовым, Сергей невольно подумал, а он, кажется, действительно талантлив и здорово любит это дело. Но папаш каков, сына не знает. Он, по-моему, прирожденный артист. Зацепить бы за эту струнку и вытянуть парня, над в посоветоваться. Изредка Сергей ловил на себе радостный и чуть удивленный взгляд Лены. Он как бы говорил... «Хорошо, что ты вдруг появился, но зачем?» И Сергей, забыв обо всем, что было, с замиранием сердца ловил этот взгляд. Наконец ребята собрались уходить, класс опустел. Откуда-то издалека, из коридоров и лестниц, доносились теперь удаляющиеся ребячьи голоса. «Мы так давно не виделись, Сережа», — после минутного молчания печально сказала Лена. Сергей кивнул головой. Он смотрел на девушку, видел необычную робость и грусть в ее всегда самоуверенном взгляде, и волнение охватило его. А он-то думал, что забыл Лену. Какая красивая она сейчас! И в глазах ее впервые, так смотревших на него, не было ничего наигранного, ничего фальшивого. «Мне очень хотелось увидеть тебя, Сережа, сказать тебе...» Лена закусила губу и на минуту умолкла, глядя в окно. — Сказать тебе, — упрямо повторила она, — что я была не неправа тогда. Я я как будто потеряла что-то, я сама не знаю что. И так холодно стало, так одиноко. Сергей не находил слов для ответа. Ему вдруг захотелось взять за руки эту девушку, прижать к груди, защитить, согреть. — Я тоже рад, что встретил тебя, — с усилием произнес он. И как будто вдруг вспыхнули тлевшие под золой угли. Сергей порывисто поднялся со своего места, подошел к Лене и, взяв ее руку убежденно, горячо проговорил. — Ведь ты хорошая, Лена, ведь ты можешь быть такой простой и хорошей. Лена метнула на него испуганный взгляд, румянец залил ее щеки и шею, губы задрожали, она вырвала руку и, не оглядываясь, выбежала в коридор. Сергей остался один. Сердце так билось, что он чувствовал даже боль в груди от его ударов. А руками он как будто еще сжимал ее маленькую загорелую руку. «Что случилось? Как все это произошло?» — в счастливом недоумении спрашивал он себя. На следующий день Сергей принялся за составление отчета. Туда должен был войти весь материал, собранный за последние два дня сергей старался припомнить все самые казалось бы незначительные подробности в рассказах и поведении людей с которыми он за это время сталкивался главное внимание он уделил конечно игорю пересветову сергей понимал от того, что он сейчас напишет во многом будет зависеть дальнейшая судьба пересветова и хотя юноша не понравился ему сергей старался не поддаться этому чувству еще недавно Это бы ему не удалось. Сергей всегда был горяч в суждениях и пристрастен к людям. Быстро и безотчетно, по какой-нибудь понравившейся ему черте, он проникался симпатией к одним и уже отказывался видеть их недостатки. И также страстно мог вдруг не взлюбить других. Но последние полгода его многому научили. Сейчас все факты были против Пересветова. Все настраивало к нему враждебно. И только каким-то новым чутьем Сергей ощущал в этом юноше что-то хорошее, еще не испорченное, и стремился сейчас любой ценой выразить это ощущение на бумаге, обосновать его. Сергей закончил отчет только в середине дня. Он отнес его Зотову и отправился в райком комсомола. Около часа ждал Сергей, пока у секретаря шло совещание. Наконец он вошел в кабинет и выложил на стол свое удостоверение. Секретарь удивился. — Зачем же ты меня ждал, чудак? Вернул бы в отдел и все тут. — Ну нет, я не только за этим пришел. Сергей упрямо покачал головой. — Должен сообщить тебе кое-что, слушай.